Будет лучше, если ты станешь называть меня просто Найнев. Мы вернемся домой, Найнев, обязательно вернемся. Не старайся утешать мудрую девочку. Мрачным голосом заметила Найнев, но улыбнулась. Раздался стук в дверь, но прежде чем Эгвин успела ее открыть, в комнату вошла Нисура, на лице смятение. Эгвин, один из ваших молодых людей.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 Этот мальчишка перерос свои штаны. — Вот доберусь до него, я ему такого лорда покажу. Эгвейн положила ладонь на руку Найнев. — Позволь мне поговорить с ним, Найнев, наедине. — О, очень хорошо. Лучший из мужчин не намного лучше прирученного котенка. Найнев помолчала, потом в полголоса для себя добавила —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 Я не хотел бы вмешиваться не в свое дело, но вы собираетесь в Белую башню, а Ай с Седой редко выходят замуж. Как я слышала, почти никто из них, кроме некоторых из зеленой Айя. Их очень немного, и... До остального Эгвейн могла додуматься и сама. На женской половине она слышала всякие пересуды и разговоры о подходящей жене для Ранда. Поначалу...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 — Я не могу сделать этого для него. Не могу. — Я не знаю. С печалью сказала она. Ниссура кивнула. — Никто не станет браконьерствовать в ваших угодьях, но вы собираетесь в башню, а он будет хорошим мужем, когда его должным образом воспитают. Ну, вот и он...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 «Тебе понятно, почему ты не можешь пройти?» — говорил Агельмар. «Я знаю, что в Андере все по-другому, но тебе понятно?» «Я не пытаюсь пройти». Ранд будто объяснял все это уже не в первый раз. «Я сказал леди Нисури, что хочу видеть Эгвейн. Она ответила, что Эгвейн занята, и мне нужно обождать. Все, что я сделал, это покричал ей от двери».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 Не так скоро, как мне хотелось бы, но я все равно должен увидеть Эгвейн. Мы вернем рок-валер и кинжал, и этому конец. Да, конец. Но перед отъездом я хочу повидаться с ней. Эгвейн нахмурила брови. Слова Ранда звучали очень странно. Не зачем так горячиться, — сказал Каджин. Вы с Инктером или найдете рок, или нет. Если нет, то его возвратят другие. Колесо плетет, как того хочет колесо, а мы лишь нити в узоре. — Не позволяй Рогу завладеть твоим разумом, Ранд, — сказал Агельмар. Он может пленить человека, мне известно, как это случается, и это неверный путь. Мужчина должен стремиться исполнить долг, а не искать славы. Что будет, то будет». Если суждено рогу Валер протрубить на стороне света, значит так и будет. Вот ваша Эгвейн, сказал Каджин, взглядом отыскав девушку. Агельмар оглянулся и, заметив Эгвейн рядом с Нисурой, кивнул. Оставляю тебя в ее руках, Ранд Алтор. Запомни, здесь ее слово закон. Ее, а не твое. Леди Нисура, не будьте слишком строги к нему. Он просто хотел повидать свою девушку, и он не знаком с нашими обычаями. Эгвен двинулась вслед за Нисурой.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 Она хотела увидеть Таверан. Лицо его смягчилось, когда он посмотрел на нее. — А как ты, Эгвин? С тобой все в порядке? — Моррин сказала, что с тобой все будет хорошо, но ты лежала так неподвижно. Вначале я решил, что ты умерла. — Ну, я не умерла, — она засмеялась. Последнее, что она могла припомнить о случившемся, — это, как она попросила Мэтта пойти с нею в подземелье. Потом сразу то, как этим утром она проснулась в своей постели. Услышав о минувшей ночи, она почти обрадовалась, что ничего не сохранилось в памяти. Моррейн сказала, что надо было за мою глупость оставить мне головную боль, если бы она могла при исцелении избавиться от всего прочего и оставить лишь мигрень. Но она так не может. — Ну, я же говорил тебе, что Фейн опасен. — пробурчал Ранд. — Говорил, но ты и слушать не стала. — Если ты вознамерился разговаривать в таком тоне, — решительно заявил Эгвейн, — то я отведу тебя обратно к Нисуле. Она с тобой вряд ли станет рассосоливать, как я. Последний мужчина, который пытался прорваться на женскую половину, месяц просидел по локти в мыльной воде, помогая в женской прачечной. А он лишь хотел найти свою суженую...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 негодующе заворчав, Эгвейн схватила юношу за плечи и развернула лицом к себе, гневно посмотрела на него снизу вверх. Если ты не начнешь говорить нормально, то клянусь, я надеру тебе уши, Ранд-Алтор! Алтор. А теперь ты говоришь совсем как Найнев. Он засмеялся, но, посмотрев на девушку, осекся. — Наверное, ну, наверное, я больше никогда тебя не увижу. Я знаю, что ты отправляешься в Тарвалн. Узнаю. И ты станешь асседой. А у меня, Эгвейн, с асседой все кончено. Я не буду марионеткой для них, ни для Моррейн, ни для кого-то из них. Он выглядел таким потерянным, что ей хотелось положить его голову себе на плечо и таким упрямым,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 Шерстеголовый телепин свет, обереги его.